Глава тридцать восьмая. В моей практике такого еще не было. Уму непостижимо. Покойника заело. Он держал дело мертвой хваткой, как голодная собака-кость, и не отпускал. Я предпочитал ходить по улице, мокнуть под дождем и заниматься беготней, чем сидеть дома и спорить. Особенно с Дином, который всегда принимал сторону покойника. Может... Пришло время подумать о переезде. Покойник заставлял тупо рыться в протоколах. Туп теперь был нашим лучшим другом. Мы называли его Белокурым Пажом Принца. Он был героем холма. Его имя стояло первым в коротком списке кандидатов на пост главы новой, преобразованной, серьезной и многообещающей стражи. Его нельзя только было заставить нам заплатить. Он решил зажать наши деньги. Я не возражал, что он дружит с покойником. Я не возражал, что он крепко завязан с принцем Рупертом. Но я собирался передать его дело в агентство по сбору долгов плоскомордого Тарпа. В то же время, кроме всего прочего, я продолжал захватывающую слежку за грозным возмутителем спокойствия брешущим псом Амата, которая заключалась в том, что я брал его отчеты, убирал из них воду и с несколькими уместными замечаниями отдавал Гуллеру. а тот, в свою очередь, дочери нашего психа. Предвидя наступление хорошей погоды, брешущий пес уже с меньшим пылом писал автобиографические заметки. Я был ему за это благодарен. Особенно он сократил свои записи после того, как начал готовиться к новому, более действенному, чем прежде, мероприятию, разработанному им с помощью покойника. Дни пробегали быстро. Я слонялся по городу, пытаясь раздобыть сведения о преступлениях былых времен. Но ничего не нашел. Если этот путь и мог куда-нибудь привести, туп хотел, чтобы успех принадлежал его гаврикам. Меня даже не допустили к общественным документам. Вечера тоже пролетали мгновенно. Я заводил и терял друзей в веселом уголке. Обитатели притонов с ужасом обсуждали то, что произошло с несчастными девушками. Но еще с большим ужасом думали о том, что если возможные жертвы будут сидеть в безопасности, благополучию заведений может прийти конец. Общее мнение было таково. Вы поймали убийцу и не приставайте к нам. Чтобы вытащить некоторых женщин из веселого уголка, покойник прибег к старому детскому средству. Он стал посылать родителям анонимные письма. Через шесть дней после удачного похода с городским Билли Сумасбродом я сказал покойнику. Я нашел девушку. В сущности, даже двух. Одна из них точно стала бы жертвой. Конфетка из заведения Гуллера – это ясно. А вторая? Дикси Стар. Она работает в казино у мамы Сэма. Дикси Стар? Да. Она говорит, что это ее псевдоним. Барби — единственная жертва, которая почти не изменила свое имя. Последняя жертва оказалась некой Барбарой Теннис, дочерью Виконта, дальнего родственника королевской семьи, которой принадлежал и принц Руперт. Мать Барбары была на дежурстве в Кантарде. Она была владычицей бурь. Отца никакими силами нельзя было убедить, что его дочь продает свои прелести на аукционе и получает от этого удовольствие. но суровая действительность сразила его на повал. «О Дикси я уже слышал в «Человеке в маске». Эта девушка непростая. Конфетка, наоборот, совсем бесхитростная девчонка. Думаю, будет нетрудно выяснить, кто она на самом деле. Мне кажется, она даже не заметит, если я прослежу, где она живет». «А что с этой Дикси?» «Я уже знаю, кто она». «Это Эмма Сетнис». Ее отец и дед работали на мясоконсервном заводе и изобрели новый способ упаковки сосисок, продлевающий срок их годности. Они сколотили состояние на военных поставках. «О прежних преступлениях ты не узнал ничего полезного?» Туп не допускает меня к официальным документам. И насколько я могу судить, он тоже не проявляет усердия, что бы он ни говорил. Он слишком занят тем, что зарабатывает политический капитал» и распространяет свое влияние на всю стражу надеюсь он изменит свое отношение я готов был биться об заклад покойник что то знает но не хочет говорить и вот наступил рассвет когда дождь перестал дин так разволновался что разбудил меня я ругался и угрожал ему, но он победил он меня заинтриговал мне стало любопытно «Как выглядит мир без дождя?» Тело ныло и сопротивлялось, но я вылез из кровати и потащился завтракать. На кухне Дин распахнул шторы и открыл окно. «Здесь нужно проветрить». «Возможно». Я пожал плечами и стал пить чай. «На улицах будет столпотворение», — Дин кивнул. «Я должен выйти в магазин». Я кивнул в ответ. «Если дождя не будет...» «Брешущий пес устроит новое представление. Я не могу его пропустить. Каждый горожанин найдет предлог, чтобы выйти на улицу, хотя знает, что все остальные тоже найдут предлог и тоже выйдут». «По крайней мере, город станет чистым», — заметил Дин. «Да уж. Дождь шел достаточно долго, чтобы все промыть». «Только бы снова не замусорили». Он поставил на стол тарелку с сухим печеньем, Горячим только из духовки. У меня потекли слюнки, и я предоставил говорить ему одному. Я не слышал, что он болтает, потому что отвлекся. Это случалось все чаще и чаще, по мере того, как все больше и больше дам моего сердца становились дамами моего воображения. Подняв голову, я увидел, что старик пропал. Я в недоумении приподнялся на стуле. И тут услышал, как он идет по коридору и с кем-то разговаривает. Он открыл дверь. и кого-то впустил. Надо с Дином поговорить как следует. Кто-то просто должен был оказаться капитаном Тупом. «Опять?» — пробормотал я, но получилось довольно громко. Дин поставил второй прибор и налил чай. Туп уселся и стал намазывать печенье медом. Я не обращал на него внимания. «Я не уверен, Гаррет, — набив рот печеньем, — сказал он, — но, может, опять случится беда. «Меня это не волнует. И не будет волновать. Меня волнуют только злостные неплательщики». Туп вдруг по-настоящему разгорячился. Он решил, что мы пытаемся нажиться на его несчастье. Он прав. Но он сам определял условия. И, учитывая его положение, я считаю, что он еще дешево отделался. Перед тем, как раскрыть рот, он постарался успокоиться. Гаррет, вы помните ножи из дома леди Гамильтон?» Эти штуки для ритуальных жертвоприношений. Что с ними сделалось? Они исчезли. Мы забрали их, когда обыскивали жилище Мота. Мот был проклятый бродяга, которого нашли в заброшенной пивоварне. А дальше? Мы их заперли в арсенале при казармах. У меня там есть место для хранения улик. Позавчера я их там видел. Вчера вечером они пропали. Ну и что? Этой ночью убийца нанесет следующий удар. Фьють правильно. Я принял насмешливый тон, будто меня поразило, что полицейский оказался таким сообразительным. Капрал Элвис Уинчел, который участвовал в облаве, вчера исчез. У него был доступ к складу оружия. Уинчел и рядовой Прайс Рипли минут семь оставались одни с трупом убийцы перед тем, как он пошел в печь. И вы боитесь, что вынчил? Да. Мне снова нужна ваша помощь, Гаррет. Приятно, когда тебя ценят. Действительно приятно. Но вы обратились не по адресу. Разговаривайте с моим бухгалтером. С кем? Он не понял. С покойником. Но он тоже вас видеть не может. Я из-за денег. А он из-за того, что вы скрываете информацию. А... — Опять об этом? — Да, об этом. Это предел. У меня такое чувство, что если вам удастся уговорить покойника, он потребует плату вперед. Туп не стал спорить, он не осмеливался. Мы поняли, в каком он отчаянном положении. Я передал его покойнику.